Глава тридцать шестая. Этого не может быть. Алиса. Девять ноль ноль. Этой ночью Алиса не сомкнула глаз. Лежала на кровати, поджав колени к животу, и, глядя мокрыми глазами в экран мобильника Анны Витальевны, листала недавнее фото с Дианой. «Какие мы были счастливы в этот момент!» Горько всхлипнула и увеличила фото, на котором Ди разбегу плюхнулась в бассейн. Алиса понимала, Раскисать ни в коем случае нельзя. Надо как-то постараться взять себя в руки и ехать к Маше. Теперь она была ее единственным способом связаться с дочкой. Маша всегда с любовью относилась к племяннице и, возможно, захочет помочь вытащить ее из дома Абрамова. Надеюсь, ей будет достаточно рассказа о том, как ее брат литрами вливает в себя алкоголь и, по словам Дианы, матерится на весь дом. Что, кстати, ее очень сильно пугает. Вздохнула Алиса, надеясь на то, что Маша пойдет ей навстречу. Она же будущая мать. Должно же хоть что-то ёкнуть, когда увидит, во что превратился ее брат и в каких условиях живет родная племянница. После визита к Маше Алиса запланировала поехать в лабораторию, чтобы отдать волосы для проведения экспертизы. Она до сих пор приходила в себя после слов пациентки. Судя по тому, что первая жена Абрамова танцевала в ночном клубе, то вполне могла забеременеть о другого. Не переставала рассуждать Алиса. И «Если это так, то я уже представляю лицо Ромы, когда он узнает, что Диана ему не родная. Но сообщать об этом нужно очень осторожно, когда Диана будет на безопасном от него расстоянии. Кто знает, что воспредет в его затуманенный и проспиртованный мозг. Как пить дать? Он обозлится на весь мир». Алиса помнила, как однажды, сидя в гостях у Анны Витальевны, они с Ромой случайно стали зрителями скандальной телепередачи, в которой мужчина узнал о том, что восемь лет воспитывал неродного ребенка. «Как вы это вообще смотрите?» – возмущался Роман. «В этих идиотских телешоу одна задача – переорать друг друга. Развод – это все, а вы верите. Можно подумать, что он был бы таким спокойным после того, как узнал, что жена наставила ему рога и подсунула чужого ребенка. Актеры!» «Может, он просто простил жену и остался в семье. Всякое в жизни бывает», – хмыкнула Анна Витальевна. Он восемь лет его воспитывал и считал родным сыном. «Да хоть двадцать восемь. Чужой есть чужой. У него другой папаша где-то бродит, а этот не имеет к нему никакого отношения. Я бы послал эту жену лесом вместе с так называемым сынком». Алиса была уверена. Абрамов возненавидит покойную жену за то, что нагуляла Диану на стороне. и, скорее всего, изменит отношение к самой Диане. «Нужно вставать и ехать по делам», – вяло пробормотала Алиса. «Сначала проеду в салон сотовой связи, чтобы восстановить сим-карту и купить новый телефон». Она понимала, что обязательно должна быть на связи. В любой момент могли позвонить с работы или «Руслан». Надежда на то, что он жив и вот-вот объявится, грела ее души и придавала сил, чтобы жить дальше». «Руслан приедет, поможет мне вернуть Диану, и у нас у всех все будет хорошо», — повторяла как заклинание. Но не могло же быть все настолько плохо. Просто не могло. «Это же за какие такие грехи Господь решил у тебя всех забрать?» — качая головой, причитала вчера вечером Анна Витальевна. Но кто-то же должен поставить Романа на место. Разве на него нет никакой управы? Ты ж смотри, а какой гад! Где так спит беспробудно и плевать он хотел, чем в это время занята семилетняя дочь, а где так вскакивает посреди сна. Я так надеялась, что смогу забрать ее, почти беззвучно говорила вчера Алиса. Она же просила меня больше не оставлять ее с папой, просила, а я не смогла сдержать слова. Моя девочка осталась с пьяным Абрамовым. Я сижу здесь и не знаю, что дальше делать. Анна Витальевна тоже сегодня почти не спала. Алиса слышала, как она бродила по дому, выходила во двор посреди ночи и то ли с кем-то разговаривала там по телефону, то ли Алисе показалось. Зря я вчера вылила на нее все свои проблемы. Ругала себя Алиса. Она же волнуется за Диану, за меня. Пол ночи из-за этого не спала, ведь не молодая уже. Ой, не дай бог здоровье подведет. Я этого точно не вынесу. А теперь Алисе казалось, что Анна Витальевна вела себя несколько странно. Была какой-то рассеянной, что ли. Час назад два раза подряд вскипятила чайник, затем налила заварку мимо чашки и рассыпала сахар. «Доченька, ты не спишь? Я тебе кашку принесла!» Раздался ее тихий голос. Она прошла по комнате, поставила тарелку на тумбу и, сев на кровать, погладила Алису по спине. «Поешь, моя милая, поешь! Надо набраться сил!» «Не хочу, спасибо». «А мне никто не звонил?» Кивнула она на мобильник. «Нет, я бы тебе сказала. Ждешь важного звонка?» Развернувшись к ней, поинтересовалась Алиса. Анна Витальевна несколько раз за последние пару часов заглянула в комнату, задавая один и тот же вопрос. Никто ли ей не звонил? «Ой, да эти...» Пощелкала она пальцами. «Как их там, ну?» Вопросительно уставилась на Алису. «Ты скажи, и я скажу». А понятия не имею о ком ты», — нахмурилась Алиса. Да рабочие должны позвонить, чтобы договориться о встрече, словно придумывала на ходу. Надо забор поменять, колодец там почистить. То есть эм, одни и те же рабочие займутся и забором, и колодцем. Прежде она еще не видела Анну Витальевну такой растерянной, как будто она что-то не договаривала. Вместо ответа на вопрос она взяла с тумбы тарелку, почерпнула ложкой овсяную кашу и поднесла карту Алисы. «Ешь давай, а не то остынет». Когда в руке Алисы зазвонил телефон, Анна Витальевна его буквально выхватила и быстро прижала к уху. «Алло, у вас все получилось? Где вы?» «Сейчас, сейчас я иду». Скинув звонок, встревоженно посмотрела на Алису и взяла ее за руку. «Пойдем, милая». «Куда?» выгнула брови Алиса. «Там... там Дианочку привезли». «Как?» Алиса, резко вскочив с кровати, вцепилась в ее руку. «Кто привез? Куда? К дому? Она здесь?» Пуля, вылетев в коридор, сунула ноги в кроссовки, выскочила на улицу и побежала к забору. Открыв калитку, не поверила глазам. «Доченька!» прижала к себе Диану. «Это не шутка! Ты правда здесь! Ты здесь, моя девочка, моя зайка!» «Мамусь, ну чего ты плачешь?» – погладила по руке Диана. «Ты же сама отправила за мной тетю Юлю». Только сейчас Алиса перевела взгляд на женщину, которая стояла рядом с дорогой белой иномаркой. «Простите, а вы...» – вглядывалась в лицо, пытаясь понять, кто эта ухоженная и очень красивая незнакомка, которая каким-то образом забрала дочь от Абрамова. Переместила взгляд на ее декольте, И в следующую секунду руки и ноги обмякли, словно превратились в вареное спагетти. А сердце, кажется, перестало биться. На женщины был серебряный кулон в виде половинки сердечка. Один в один, какой был у Алисы до тех пор, пока не потеряла его. Этот кулон ей отдали в детском доме, когда было примерно лет пять. «Твоя родная мама попросила кое-что тебе передать, когда ты немножко подрастешь». Нянечка протянула маленькой Алисе кулон. «Держи». Пусть он всегда будет твоим оберегом». «Этого не может быть!» Сквозь слезы, глядя на женщину, выдохнула Алиса и, поджав губы, быстро помотала головой.